А в придворном периоде жизни Мазепы мы знаем достоверно только два эпизода, но весьма показательных. Первый относится к его взаимоотношениям с Яном Пасиком, автором знаменитого памятника, принесшего европейскую известность имени Мазепы, хотя и в далеко не самом выгодном свете. Именно Пасик приписал Ивану эпизод, который впоследствии использовали Байрон и Пушкин что якобы за любовную интригу с некой замужней шляхтенкой оскорблённый муж пустил его скакать обнажённым на диком коне известно, что Пасик приводит в своём произведении много фантазий и литературных вымыслов, так что попробуем разобраться, что же было на самом деле. В 1661 году Пасик случайно встретился с Мазепой, ехавшим из Варшавы к королю в Гродно. Иван сразу же догадался, что Пасик направлялся к литовским конфедератам в качестве посланника своего командира, воеводы русского, и поспешил сообщить об этом королю. Пасик был арестован, но сумел оправдаться перед сенаторами. Однако безусловно затаил злобу на набилетованного казака, как он сам и именовал Мазепу. В своём памятнике Пасик приводит очень любопытный и показательный случай их очередного столкновения. Произошло это в последнем покое перед тем, где был король, то есть в приёмной. Пасик, придя к Яну Казимиру, увидел там Мазепу, тот ведь был покоевым. Поляк по собственному выражению был хорошо выпивший и сразу обменялся с Мазепой несколькими острыми фразами, а затем ударил его по лицу. Иван схватился за саблю, Пасик тоже. Придворные бросились к ним, крича: "Стой, стой, король здесь за дверью". При этом, как отмечает Пасик, никто не встал на сторону Мазепы. Ситуация очень показательная. Мазепа проявил смекалку и, соблюдая интересы короля, арестовал бунтаря конфедерата. Теперь он был публично оскорблён своим оппонентом, и всё равно симпатии его польских коллег были на стороне пьяного забияки конфедерата. Самое примечательное, как это объяснял Пасик, тот был немного плут, и к тому же казак недавно набилитированный. Это описание он завершил следующим пассажем. Мазепа пошёл и с покоя чуть не плача. Не так ему было больно от удара, как от того, что придворные не признавали его за коллегу. Эпизод этот прекрасно характеризует отношение среднего польского шляхтича к украинским казакам, даже к шляхетной старшине. Тут можно вспомнить, как другой поляк-шляхтич Николай Емаловский писал в 1659 году в своём личном дневнике с возмущением, оценивая условия Гадичского договора. Казаков, простых крестьян 2000 человек званием шляхетства польского награждено. То есть разницы между холопом, крестьянином и казаком они не видели. Король формально примирил Мазепу с Пасеком, заставив их публично обняться. Но последний, как считают современные историки, решил по-своему отомстить казаку и приписал ему в своём памятнике историю о адюльтере с пани Фальбовской. Возможно, похожие эпизоды имел место где-то в речи Посполитой, но явно не с Мазепой хотя не исключено, что тот и впрямь пользовался благосклонностью польских шляхтинок. Пасик в своём произведении заявляет, что Мазепа от стыда поехал вон из Польши и что якобы не знает, что с ним дальше стало. Это явная ложь, так как в 90-е годы XVII века, когда Пасик писал свой памятник, а Мазепа тогда уже гетмани Украины, Знали в речи посполитые все. Пишет Пасик, что Мазепу отдали на учёбу к французам. Но, как мы говорили выше, этот эпизод его биографии, видимо, имел место ещё до службы при польском дворе. Эпизод с конём вымысел Пасика из хронологической точки зрения. Его столкновение с Мазепой в придворном покое произошло в 1662 году примерно в начале лета и соответственно расправа в Ольговского должна была иметь место после этого но уехать с Польши Иван в конце 1662 года никак не мог так как в конце января 1663 года король послал его своего покоивого гетману Правобережной Украины Павлу Тетере Со своим заданием Мазепа справился успешно, и в конце марта Ян Казимир поручает ему необыкновенно торжественную и почетную миссию «Отвези тетери клейноды» — символы гетманской власти. При этом многие вопросы для обсуждения с Гетманом поручались Мазепе на словах. «Король настолько высоко ценил молодого казака», что считал возможным на следующем этапе его поездку к гетману Левобережной Украины Якиму Самко, с которым у поляков были крайне напряжённые отношения. Всё это безусловно доказывает, что вымысел Пасика о постыдном бегстве Мозе по из Польши не имеет под собой никакой основы. Если бы на нём действительно стояло позорное клеймо, он не мог бы получить столь почётного задания от короля Следует отметить, что Николай Костамаров и ряд других хулителей Мазепы, вопреки очевидности, не подвергали этот эпизод его биографии и сомнению. Миссия Мазепы к правобережному гетману это второй известный эпизод его придворной жизни. Встретили Мазепу у тетерей крайне недоброжелательны. Гетман был оскорблён, что клейноды были привезены ему от короля персоной столь мало важной, и напоминал, что его предшественникам они вручались польскими сенаторами. Королю было написано гневное послание, достаточно ясно иллюстрирующее, что происходило у тетери. От лица войска Запорожского заявлялось, что Гетману запрещено принимать регалии из рук Мазепы, как лица вовсе незначительного, своего брата-казака, неизвестного ни там, ни здесь никакою заслугою. Он день не дорос еще до такой чести и крепко журил его за то, что он, не давший себя отчета в том, кто он такой и какое его звание, отважился возложить на себя ту обязанность